Рассказывая о том случае, я не знал, хорошо это или плохо. Через какое-то время Хадди присоединяется ко мне, помогает. Память у него отменная. Он запомнил мельчайшие подробности. Даже то, что по радио пела Джоан б а й с «Спасение в мелочах», — любил повторять наш прежний сержант, особенно если что-то упускали в рапорте. А парень сидит на скамье, смотрит на нас.